Сергей Палей. Безымянка. Фантастический роман. Читает Сергей Кузнецов. Глава первая. Вокзал. Мне нравится ветер. Знаю, что воздух заражен, и я не могу вдохнуть полной грудью. Приходится сипеть через фильтры респиратора. Знаю. Но когда стремительные порывы касаются незащищенных скул, заставляют слезиться глаза, холодят запястья, создается иллюзия простора, которого так не хватает в пыльных подземельях. Сквозняки туннелей и шепот вентиляционных решеток совсем не то. Настоящий ветер здесь, наверху. Он рассказывает о прошлом этого мира, реет над обломками, вспоминая, как все выглядело до ядерного безумия, обрушившегося, подобно адскому смерчу, и проредившего человечество, которое росло и взрослело на протяжении тысячелетий. Люди боролись за место под солнцем, копили опыт, Восхищались культурными достижениями, Усложняли технику, мечтали о счастливом будущем, Что вот-вот наступит. Взамен перезревшая цивилизация Разорвала саму себя в клочья, Оставив на планете жалкие крупицы, Отброшенные в развитие на годы и годы назад. Искореженные судьбы, Смещенные жизненные ценности, Уродство плоти и узость душ Невообразимые культы, секты, обряды, тьма, невежество и леность, граничащие с вымиранием, вот во что превратились осколки общества. Оно и раньше не блистало добродетелью, а, получив атомный заряд, без сопротивления откатилось назад до упора. Очаги жизни тлеют теперь под землей. В катакомбах, туннелях метро, убежищах. бункерах и уцелевших подвалах. А над пепелищами висит серое, мглистое небо, где гуляет ветер, помнящий минувшее. Он холодный, подчас свирепый, но это не важно. Ветер дарит ощущение простора и позволяет мне взглянуть в бездну памяти. Ведь я еще могу это сделать, потому что родился до катастрофы. Повезло? Сложный вопрос. Иногда, мне кажется, что тем, кто не знает разницы, живется проще. У них совсем другие потребности и мечты. Сквозь воздушные рукава я вижу призрачные, наполовину стершиеся образы детства. Зеленые сады, в которых утопали эти края, беззаботно бегущих по улицам людей, снующие машины, Дома с уютно бликующими стеклами, черные переплетения телевизионных антенн на фоне желто-сизых каскадов облаков. Кажется, я очень любил это время суток. Солнце зашло, но ветер еще не успел сковать район прохладой и сумерками. Краткие минуты, когда все вокруг будто бы оказывается в сказочном приграничье между двумя мирами. Шуме ветра, я слышу щебетание птиц, далекий треск трамвайного звонка, смех продавщицы мороженого, лузгающие семечки на привокзальной площади и прячущий подтаившие рожки поглубже в лоток с сухим льдом. Вечно текущий в небесах поток несет через время благоухание сирени, вспыхивающей в мае цветными гроздями то тут. то там и запах душистого подсолнечного масла из кухни хлопотливой хозяйки, и едва уловимый аромат чьих-то духов, волнующий сердца проходящих мужчин. Я стряхнул скопившуюся на ресницах морось. Локти затекли, комбинезон со стороны правого рукава покрылся мельчайшими капельками, сыплющими из облаков. Я придвинулся чуть ближе к краю, встал в полный рост и, широко расставив руки, опёрся о железные перила. Даже через перчатки чувствовалось, какие они шершавые и влажные. Отсюда, с семидесятиметровой высоты смотровой площадки, было видно километров на 5-7, в зависимости от погоды и времени года. Сейчас лето, вечернее затишье. Такие моменты, когда со стороны Волги не долетают шквальные порывы, сгоняющие грозовые тучи и с ног, можно даже увидеть, как мельком проглядывает солнце. Здание железнодорожного вокзала в Самаре чудом уцелело во время знаменитой Волжской волны, смывшей центр города при первом взрыве. С западной стороны, конечно, вышибло все стекла. Сорвало хилые надстройки, гигантские стрелки с фасадных часов, уронило тяжелые перекрытия на перроны и пути, а часть козырька на столпившихся у входа пассажиров. Но сам огромный конус выстоял, остался торчать даже венчающий купол-шпиль. Видно, когда возводили этот шедевр современного зодчества, инженеры и строители не схалтурили, и грамотно просчитали запас прочности. Интересно, они впрямь думали о возможности ядерной бомбардировки или так, от избытка энтузиазма? Эх, разве теперь узнаешь? В народе вокзал называли «Концом Льва Толстого». Дело в том, что одноименная улица оканчивалась аккурат здесь. Теперь от этого памятника былому архитектурному величию остался лишь стальной скелет и покосившийся шпиль, и его с трудом можно было ассоциировать с причинным местом великого графа. Но люди по привычке продолжали называть его именно так. Смотровая кольцом опоясывала стык основной части здания и купола. Выход на нее до сих пор был доступен. Если какой-нибудь сорвиголова готов был подняться на высоту двадцатого этажа по перекореженным останкам лестниц и эскалаторов, фонящих не то чтобы сильно, но прилично. Добро пожаловать! Иногда, правда, на нижние этажи вокзала забредали хищные мерги, или, как их еще называли, рыбьи рожи. Но это случалось нечасто, в основном во время весеннего нереста. И уж если удавалось вскарабкаться на смотровую, то вид открывался потрясающий. Говорят, во время большого нашествия диких с безымянки Здесь располагались снайперские позиции и пулеметные расчеты военных сталкеров города. Охотно верится, местность простреливается отлично. Дополнительные преимущества – полная круговая оборона и неудобный подступ изнутри здания. Скорее всего, так оно и было, по крайней мере, старые стреляные гильзы я здесь находил. Но это дела минувших дней. Теперь на смотровой можно просто побыть одному – послушать ветер и посмотреть на замерзшую в последней агонии Самару. Обзор сегодня был хорош. У железобетонного подножия здания топорщились заваленные наглухо подземные переходы, а за ними раскинулась привокзальная площадь. Усеянная гнилым скарбом и проржавевшими трупами машин, опутанная рваными проводами с опрокинутым троллейбусом в центральной части — Она связывала несколько улиц и походила сверху на скособоченную трапецию. В одном месте асфальт вспучился и раступился под напором давным-давно взорвавшегося газопровода. Вокруг трещины угадывался темный круг с опаленными фестонами. Время от времени мэрги наполняли ее икрой, И охране с заставы приходилось выбираться со станционным огнеметом, чтобы выжигать мерзкую гадость. Щель пытались заливать цементом, ставили в ней противопехотные мины, засыпали щебнем, но твари все равно возвращались сюда на нерест и оставляли десятки кислотно-зеленых шаров. Мэрги существа да нельзя настырные, хотя в большинстве своем тупые. На противоположном краю площади пестрели развалины управления Куйбышевской железной дороги, когда-то прекрасного здания с фасадом, выкрашенным в белый и салатный цвета, с куполами на углах крыши, аккуратными колоннами и высокими витражными окнами. Теперь от былой красоты остались лишь каменные руины. Возле нагромождения тускло поблескивало пятно стали. действующий вход на станцию «Вокзальная». По левую руку тянулась полоска улицы Льва Толстого. И снова. Скелеты машин с выбитыми стеклами, перевернутые киоски на замусоренном тротуаре, милицейский бобик, увенчанный расколотой мигалкой. Вихрем, кружащаяся над мостовой, морось. Пустота. Неподалеку белели тонкие зубцы — Каркас одной из стен ликероводочного завода «Родник». Когда-то этот гигант снабжал всю область крепкими спиртными напитками и даже экспортировал их в ближайшие регионы. Известная была марка. Сейчас от комплекса остались только груды кирпича, дырявые цистерны, да несколько торчащих свай клыков. Говорят, на территории родника открыт колодец, через который можно попасть в уцелевшую часть одного из внутренних складов. Но желающих проверить очередь не стояла, это точно. Место пользовалось дурной славой. Много энтузиастов пропало, сунувшись в лживый оскал свайных зубьев. Поэтому даже те смельчаки, которые выбирались на поверхность, старались обходить завод за версту. С другой стороны, откуда-то у чиновников и зажиточных горожан время от времени появлялась в качестве деликатесного поила бутылочка-другая старой фабричной водки, верно? Может быть, умельцы-сталкеры все же ведали о правильной лазейке? Эти сталкеры вообще странноватый люд с определенным складом ума и неоднозначным характером. Взять хотя бы Еву. Возле перевернутого троллейбуса что-то мимолетно пронеслось. Сердце ёкнуло и застучало сильнее. Что за гость? Я слегка пригнулся, чтобы не торчать из-за парапета, как фонарный столб, вытянул из кобуры ствол и всмотрелся в центр площади. Серые прорехи асфальта, битые рессоры, валяющиеся чуть в стороне знак парковки и обесточенная туша троллейбуса — Мирно прикорнувшее на боку. Мирно? Нет, это ошибочное слово. Ничего мирного ни под землей, ни на поверхности не существует. За каждым поворотом может поджидать враг. Любое углубление в тюбинге туннеля – потенциальная засада. В руинах зданий таятся неведомые ловушки, а звук шагов почти всегда означает приближение опасности. Даже на цивилизованных станциях города Случайный бродяга с заточкой может стать последним, что ты увидишь перед смертью, что уж говорить о неохраняемых районах. Матери, имеющие смелость обзавестись потомством, с самого детства учат отпрысков ждать подвоха от окружающих, быть подозрительными в любой ситуации. Заботливые мамаши вышибают из чад беспечность и детские грезы. И как только человек начинает осознавать себя, он автоматически становится частичкой коллективной опасности. Здесь рано взрослеют, и даже внешняя оболочка детства обманчива. Часто на станциях слышен веселый смех, возгласы ребятни, обсуждение незатейливых игр. Но чем радостнее голоса, чем положительнее эмоции, тем страшнее противоречие между... естественным развитием ребенка и его внутренним напряжением, всасываемым со скудными глотками грудного молока и материнскими увещеваниями. Наступает момент, и нарыв лопается. Благое человеческое начало насмерть сшибается с жуткой реальностью. У одних это происходит раньше, у иных чуть позже, но все проходят через точку перелома, после которой – Понятия о морали и жизненных ценностях встают на заслуженные подземным обществом места.